Фредерик Бакман ⁇ Медвежий угол ⁇ читает Кирилл Радцик. Бьорнстад ⁇ выдуманный город. Все персонажи и события вымышлены, а совпадения случайны. Моей бабушке ⁇ Саги Бакман, которая привела мне любовь к спорту. Жизнь без него была бы ужасно скучной. «Надеюсь, в баре на небесах подают хороший сухой мартини, а Уимблдон всегда показывают на большом экране. Мне тебя не хватает». «Нэдди Шафти Бакман, моему самому веселому и умному другу, за то, что помогаешь мне воспарить, когда я в этом нуждаюсь, и удерживаешь на земле, когда я этого заслуживаю. А шаги там». Глава первая. Как-то раз вечером в конце марта один подросток взял двустволку, пошел в лес, приставил дуло к колбу человека и спустил курок. Перед вами история о том, как мы до этого дошли.